Глава 35 Принцесса удаляется со сцены. «Нет», – отрезала я, «я не навязываюсь вам спутнице жизни, а прошу увести из замка принцессу». Фицрой молчал, но пока не сделал ни шага к двери. Я решила, что это добрый знак. «Вы говорили, она была вашей...» М -м, Я вспыхнула. «Любовницей», – подсказал Фицрой. «Да», – кивнула я, – «именно. И в определенных кругах Об этом известно. Если полиция разрешила вам покинуть замок, не будет ли логично, что вы и принцессе поможете избежать всяческих неудобств, связанных с расследованием? По старой памяти. И что, по-вашему, я могу для нее сделать? Спросил Фицрой, которого, похоже, этот разговор начал забавлять. Увести ее из замка, пока не начались допросы. Едва ли кто-то заподозрит принцессу в преступлении. Вы можете посадить ее на поезд или на корабль. чтобы она без шума и суеты вернулась в свою страну. А еще можете намекнуть старшему инспектору, что даже упоминание ее имени вызовет громкий дипломатический скандал». «Допустим», – кивнул Фицрой. «Но это теория. Что вы ждете от меня на практике?» «Не знаю. Еще не придумала», – сказала я. «Либо вы предложите конкретный план прямо сейчас, либо я буду вынужден уйти». «Хорошо. Наверное, может получиться». Мы уедем вместе у всех на глазах. Я надену шляпу с вуалью и длинный плащ. Да уж, это не помешает. Выглядите вы сейчас не очень, — хмыкнул Фицрой. Спасибо, — буркнула я и продолжила. Итак, мы поедем в одной карете туда, куда вы собирались, а по пути вы высадите меня у ближайшей гостиницы. Там я переоденусь в одежду экономки, а потом вернусь обратно в замок, выждав ровно столько времени, сколько нужно. чтобы весточка отсюда долетела до Стелфорд-Холла. У Риченды ведь не осталось ни одной родственницы. Я смогу сказать, что она послала за мной, чтобы я присутствовала здесь в качестве ее компаньонки. Гм, и правда может получиться. Но остановка в гостинице в мои планы не входит. Вам придется переодеться в карете или в кустах. Вы можете привести принцессу на вокзал, с надеждой сказала я. Тогда я переоденусь в женской комнате. Хорошо, сдался Фицрой. «Детали обсудим по дороге. Однако за вами будет должок. И не думайте, рано или поздно я обязательно потребую от вас ответ на услугу». Он подхватил чемодан. «Идемте, провожу вас в вашу спальню за плащом и шляпой». «Я сам справлюсь». «Мне нужно убедиться, что вас никто не увидит». «А если увидит, — поинтересовалась я, — тогда мне придется убить свидетеля», — спокойно ответил Фицрой. «Не время шутить», — разозлилась я. Человек покончил с собой. А с чего вы взяли? Что я шучу? После этих слов Фицероя мне ничего не оставалось, как последовать за ним в коридор. Чувствовала я себя совершенно беспомощно и неуютно, но признаваться ему в этом, разумеется, не собиралась. Повествование о том, что мы делали дальше и как я переодевалась из принцессы в экономку, не для этого романа. Скажу лишь, что Фицерой действовал со своей обычной безжалостной эффективностью и не щадил моих чувств. Однако его помощь была бесценна. А также добавлю, что я преисполнена благодарности к нему за то, что в процессе он никого не убил. Следующим вечером я уже стояла у служебного входа в замок, аккуратно и просто одетая, без макияжа, образцовая служанка, на которую никто не взглянет дважды. Фицерой настоятельно рекомендовал мне всегда находиться либо рядом с речендой, либо на половине для прислуги, и я была настроена последовать этому совету. Он также взял с меня слово, что я никому не расскажу, при каких обстоятельствах и каким образом мы покинули замок. Было ясно, что Рори разозлится, но у меня не оставалось вариантов. Приходилось играть по правилам Фицрогия. К моему великому изумлению, дверь мне открыла Мэри и сразу бросилась обниматься. «Слава Богу, ты вернулась!» – выпалила она, едва не задушив меня. Рори стал просто невыносимым. Он уверен, что ты сбежала с лордом Милфордом. Наконец она меня отпустила и уперла руки в бока. Я сказала ему, что нельзя быть таким идиотом. «Спасибо. Но ты ведь не сбежала, да?» «Разумеется, нет», — гневно воскликнула я. «Я ни с кем бежать не собиралась». «Ну, тогда входи и готовься к холодному приему». Я последовала за мэри в людскую. Раньше я считала, что в помещениях для слуг чисто и светло, но теперь, когда мне довелось пожить на господской половине, Все здесь казалось мне тесным и убогим. Вероятно, эту часть замка изначально строили специально для прислуги. Потолки здесь были низкие, полы голые и ледяные, стены выкрашены уныло-зеленой краской или облицованы белой плиткой. Эта тусклая палитра цвета удручала больше всего. Мэри энергично устремилась вперед по узкому коридору и привела меня в комнату, которая, судя по всему, была кабинетом дворецкого. «Жди здесь», — сказала она. «Я приведу Рори». «А Робинс не будет возражать?» спросила я. Мэри, уже направившаяся к выходу, остановилась. «Ну да, ты ведь не в курсе. Это же Робинс нашел Типтона в музыкальном салоне. Сердечный приступ». «У Типтона?» «Нет, дубина. Типтон уже был мертв. Болтался в петле. У Робинса сердце не выдержало». «О боже мой!» выдохнула я. «Он тоже умер?» «Нет, но его это здорово подкосило». Сейчас Рори исполняет обязанности дворецкого. Рори? Но у графа в штате прислуги должны быть лакеи, которые могут заменить Робинса. Рори вытащил Типтона из петли, послал за врачом, уложил Робинса в постель и вообще взял все под контроль. К полному удовлетворению графа. «Вот это да!» – пробормотала я, подумав, что если мы с Рори будем работать в разных местах, наладить семейную жизнь нам вряд ли удастся. «Согласна!» – кивнула Мэри. Некоторые умеют пользоваться ситуацией. Так, я мигом. Когда она убежала, я опустилась в кресло, которое, видимо, в стародавние времена стояло в господских покоях. Но потом его пружины растеряли упругость, обивка покрылась винными пятнами, и оно было сослано к прислуге. Сквозь стены долетали разнообразные звуки. Люди вокруг хлопотали по хозяйству. Кухня, судя по всему, находилась где-то рядом, но по дороге сюда мы с Мэри мимо нее не проходили. Теперь я уже понимала, что территория, отведенная слугом в этом замке, весьма обширна. Если Рори получит предложение официально занять здесь должность дворецкого, это будет венец его карьеры. Я встряхнулась, призвав себя к порядку. В доме умерли два человека. Обе смерти вызывают множество вопросов, не имеющих ответов. А я сижу тут и размышляю о личной жизни. Оставалось надеяться, что у Рори к данному моменту сложилось хоть какое-то понимание произошедшего. В это самое мгновение, будто я призвала его своими мыслями, на пороге комнаты возник Рори. В новой одежде дворецкого он выглядел величественно, а при виде меня даже не улыбнулся. «Эта униформа тебе очень идет», — сказала я, вставая. «Зачем ты вернулась, Эфимия?» — произнес он ледяным тоном. Более уместно было бы спросить, зачем я уезжала. «Мы оба знаем ответ на этот вопрос. Из-за Фицроя». «Я давно говорил, что он положил на тебя глаз, но мне и в голову не приходило, что...» Я сделала два стремительных шага и влепила Рури оплеуху. Он вздрогнул и схватился за покрасневшую щеку. «Как ты смеешь?» – проговорила я. «Как смеешь ты, зная меня лучше, чем кто-либо, предполагать, что я способна совершить нечто столь предосудительное с точки зрения морали?» «Ты просто исчезла, не сказав ни слова. Что еще я должен был предполагать?» Я проснулась в выслуженной комнате, не дозвалась прислугу, обнаружила, что в замке нашествия полиции и только Милфорд или Фицрой, или как он там себя сейчас называет, смог дать мне хоть какие-то ответы. «Это он предложил тебе отправиться с ним на прогулку, так сказать?» «Нет», – холодно возразила я. «Это была моя идея». «Твоя?» – повторил Рори, и выглядел он при этом так, будто мир вокруг него начал разваливаться на куски. Я попросила его помочь отправить принцессу в Асфояси. В замке подозрительным образом умерли два человека, и расследование неизбежно вывело бы меня на чистую воду. Я знала, что у настоящей принцессы был роман с Фицроем, и подумала, что если он увезет мнимую принцессу и якобы поможет ей вернуться в родную страну, это ни у кого не вызовет подозрений. Мне даже в голову не приходило что ты расценишь это как мое бегство с мужчиной. «Возможно». Я слегка поторопился с выводами. Рори на всякий случай отступил на шаг, чтобы оказаться вне моих пределов досягаемости. «Но ты ведь должна понимать, как это выглядело со стороны!» «Это выглядело именно так, как и должно было для всей компании леди и джентльменов в замке», — сердито сказала я. «Ты знал, что я — это я. Ты должен был мне доверять». «Ай, ладно, мы все попережили жуткую нервотрепку!» «Я по тебе беспокоился, как не знаю кто. И лучше, чего скумекал, чтобы хоть как себя поутешать. Это что ты поударилась в бега со своим шпионским раскрасавцем». «Рори, ты опять говоришь, как истинный шотландец, а это тревожный признак», – вздохнула я. «Быть может, если я принесу свои извинения, ты хоть немножко успокоишься?» «Ай, давай! По крайней мере, ты могла бы черкнуть мне записку перед отъездом». Я же правда сходил с ума от беспокойства. Ты понимаешь? Значит, ты все еще любишь меня? Ох, Лесси, я всегда тебя любил и люблю. Но как у нас теперь все сложится, неизвестно. Вот в чем беда. Лицо Рори омрачилось. Гнева как не бывало. Теперь оно стало печальным. А у меня вдруг до боли сжалось сердце. Однако продолжить разговор нам не удалось. Он был безжалостно прерван вторжением Мэри. «Ой!» «Прошу прощения», – выпалила она. «Вам нужно срочно подняться наверх. Послушать, что скажет Сюзет. Это все меняет.